Живая природа Австралии неповторима и удивительно разнообразна. Кого только не встретишь в этих местах. Вот обратите внимание на ваши телевизионные экраны. Вот вдоль поросшей кедровым кактусом тропки направляется к водопою пучеблюхий грибажуй. Одно из самых загадочных живых существ этого континента. Вот посмотрите, на спине у него отчетливо видны три красных шарика. Это глаза. Они работают независимо от мозга и дают информацию и команду непосредственно органу размножения. А вот он заметил, как А среди зарослей а, конопляного хрена а, появилась ветрозадая свистодуйка. Да, это самочка, но уже вполне взрослая. Это видно по ее раковине. Она выросла из своей раковины и теперь кокетливо носит ее на голове, как шляпку. Да, самочка понравилась грибажую, и он начинает свой брачный танец. Высоко подпрыгивает в воздухе и планирует на ушах. Да, они у него больше, чем крылья. Этим он хочет показать самочке, что их совместная жизнь будет легка и красива. Но... Самочка пока не обращает на него никакого внимания. Она поймала в кустах хвосторогого долбоноса. И пытается им позавтракать. Это не так-то просто. Маленький хвосторогий долбоносик очень ядовит и удивительно агрессивен. Вот посмотрите, вы сейчас видите множество надкусанных им камней. Нет, вообще-то он питается яйцами бронизатого тупорыла. <свят> да, но часто путает их с камнями, набивает ими свой желудок и поэтому так гремит при ходьбе. Аборигены принимают эту особенность за чудо долбоноса, так и прозвали чудо-звон. <свят> да, ну а что же наш э, пущебрюхий грибажуй, он Не потерял надежды и продолжает свои выкрутасы. Какой упорный зверек. А самочка обратила на него свое внимание. И ему она подмигивает. Хотя, впрочем, может быть это нервный тик. Да, возможно, что долбонос успел ее укусить. А ведь его яд по своему химическому составу напоминает неочищенный самогон. Поэтому самочка сейчас практически ничего не соображает. Посмотрите, как она задорно топчется по камням. Зато всего через несколько месяцев на свет появятся маленькие брюхи, грибажу и свистодуи. А через год-другой они расплодятся так, что их наконец-то вычеркнут из красной книги и занесут в черную то есть к тем животным, от которых никому нету житья. Ну что же, на этом мы с вами прощаемся, уважаемые телезрители. Следующую нашу передачу мы посвятим целиком юбилею аншлага. Да, мы расскажем вам о том, чем питается в естественных условиях Владимир Винокур что это за птица Елена Воробей и правда ли, что она живет с Чижиком Пыжиком. А также почему а, а, юмористы в деревне у Михаила Евдокимова размножаются быстрее, чем племя Тумба-юмба имени Николая Лукинского. Но ну, об этом в следующей передаче. Спасибо за внимание.